— Это кто? — Конь в пальто. У меня в ванной с потолка дождь идет. Открывайте, а то с полицией приду. Ущерб мне кто компенсирует? — У нас в ванной все сухо, ничего не течет, краны закрыты. — Да? А можно мне посмотреть? У меня так их хлещет. Заманался уже в сортир под зонтиком ходить. Ну что, мне за участковым идти Судя по тому, что Поликарпов все же открыл дверь разгневанному соседу с нижнего этажа, поселился он в этом доме на стыке улиц дзержинского и Автострадной совсем недавно и еще не успел познакомиться с соседями. А раньше снимал жилье в районе юбилейного парка в центре. И вдруг съехал практически на окраину. «Вот, сами видите» пробубнил Геннадий, когда Андрей Яковлевич, пошарив под ванной и ощупав все трубы и стыки, разыграл смущение. Вот незадача задачи правда сухо А что ж тогда у меня с потолка море разливанное нахлестало? Сразу с наездами, не разобравшись, а я вообще-то изучаю юриспруденцию и права свои знаю, если что. Наверное, ну, между этажами труба протекает. К обращайтесь, это их забота, им мозг и взрывайте, а не мне. Пожав плечами, Камышов извинился и пятись неловко вышел. На лестнице он вынул из-за батареи свою ветровку и пакет с покупками, который спрятал, выдавая себя за затопленного жильца квартиры нижнего этажа. На улице он подключил гарнитуру к телефону, полистал плейлисты, надел наушники. «Ну что, упёрся?» — раздался в ушах девичий голос. — Ага. Геннадий выругался матом. — Да дуган дебильный, блин, потолок у него течет. Еще раз придет, пошлюнх. — Ну что, все правильно купил? — Да, спасибо. Ты не картой расплачивался? — Нет, я же помню, что ты просила. Как старпер, блин, тонны макулатуры в кошельке таскаю. И сколько еще эти... Он снова выругался. Шпионские игры играть. Хрен его знает. Спроси свою панакоту. Ты же знаешь ситуэйшн. Я тебе объясняла. Согласна, Гена. Купюры – это трэш. Но по ним нас не выследят. А по карте или телефону, или по СБП как два пальца плевать. Хочешь карбонару на ужин? Лина, Зая, из этого настоящая карбонара не получится. Я бы тебя сводил в Лоботегу или марчелис Вот эту тру и кул. Cool. Фу, как я тут сжарайте, комары чертовы, реально заели. И на все репелленты хотят отморозки, паные. Сводишь, когда выберемся из этого дерьма. Я не против. Укрепленный в военной комнате в сгибе трубы под ванной маленький, но чувствительный диктофон работал отлично и фиксировал каждый звук в квартире, которую снимал Поликарпов. И Камышов теперь точно знал, жена босса была права, Алина Бельска именно в Алабытнанге, и он ее нашел.